Ведь может, мы уже уходим. Странное, неименуемое коснулось его шеи, прошлось по крохотным волоскам, пока он просыпался. Не открывая глаз, он вдавил ладони в землю. То ли мир ворочался во сне, поигрывая древним подкожным огнём, И литу без зоны выбивают дробь копытами в пыли прерий, в шелестящей траве, накатываясь, как чёрная буря. Нет. Что же это? Что? Он открыл глаза и стал мальчиком Хоави из племени, названного именем птицы, с холмов, прозванных тенями сов, близ великого моря в день беспричинного зла. Хо-Ави смотрел на занавес у входа в шатер, дрожащий, как вспоминающий зиму огромный зверь. — Скажи мне, — подумал он, — откуда идет этот ужас? Кому несет он смерть? Отодвинув занавес, Хо-Ави вышел наружу. Он двигался медленно, мальчишка, чьи смуглые скулы походили на грудки летящих птичек. Старые глаза видели небо, полное облаков и духов, в приложенной к уху ладони отдавался гром барабанов войны под ударами пушинок, но великая тайна тянула его, как край не деревни. Там говорили легенды, земля разливалась волной до и до нового моря, от берега до берега, столько земли, сколько звёзд в ночном небе. Где-то там вдали тучи тёмных безонов выкашивали под корень траву. А здесь стоял Хо-Ави с холодеющим сердцем, удивляясь, недоумевая, ожидая, боясь. «И ты?» — спросила тень ястреба. Хо-Ави обернулся. Тени рук его деда чертили письмена на ветру. «Нет». Руки деда сказали «молчи». Язык старика мягко оглаживал беззубые десны. Глаза как лужицы, оставшиеся в пересохших руслах глаз, среди истрескавшихся песчаных пустышей лица. Они стояли на краю рассвета, притянутые неведомым. Старик последовал примеру мальчика. Прислушились высохшие уши, дрогнули ноздри. Старик так ждал ответного тихого рыка, который скажет им, что это лишь буря, груды валежника обрушатся с небес, но ветер не ответил ему, болтая сам с собой. Мы пойдём на великую охоту, показал старик. Сегодня, как уста, говорили руки, день несмышлёнённых юнцов и дряхлых старцев. Воины не пойдут с нами. Зачётник и умирающий гриф пойдут вдвоём. И лишь самые юные видят жизнь впереди, и лишь самые старые способны на неё оглянуться. Прочие же так заняты жизнью, что не видят её. Старик неторопливо огляделся. Да, он знал. Он был уверен, он не ошибся. Чтобы найти, чтобы увидеть то, что есть тьмы, нужны невинность младенца и невинность слепца. «Пошли!» — приказали дрожащие пальцы. Маленький кролик и ястреб, прикованный к земле, покинули деревню и вышли в надвигающуюся бурю. Они обшарили горы, чтобы проверить, не лежат ли камни грудами. И так оно и было. Они озирали прерии, но видели лишь ветры, игравшие друг с другом дни напролет, как дети племени. Они находили на конечнике стрел память древних войн. Нет, чертили в небе руки старика. Люди этого племени и того курят у летних костров, покуда их женщины рубят хворост. Мы слышим свист не их стрел. И наконец, когда солнце ушло в страну охотников на бизонов, старик глянул вверх. Птицы вскричали руки его. Птицы летят на юг. Кончилось лето. — Нет, — ответили пальцы мальчишки, — лето только началось, и я не вижу птиц. — Они летят так высоко, — сказали руки старика, — что лишь слепой может ощутить их полет. Их тени ложатся на сердце, а не на землю. Мое сердце чует их перелет. Лето уходит, а с ним видно и мы. Быть может, мы уже уходим. — Нет, — вскрикнул мальчик испуганно. — Куда мы пойдем? Почему? Зачем? Кто знает? откликнулся старик. Мы можем не двигаться с места, но даже не двигаясь, мы быть может, уйдём. Нет! возвращаетесь, кричал мальчишка пустому небу, незримым птицам, ясным ветрам. Останься, лето. Бесполезно, само собою ответила рука старика. Ни ты, ни я, ни наш народ не остановят этих холодов. Погода сменилась, и холод падёт на нашу землю до конца веков. Но откуда идёт он? Оттуда, указал наконец старик. И в сумерках они вглядывались в великие воды, что тянутся на восток до края мира, куда ещё никто не заплывал. Там, показал сжатый кулак старика, там. Вдалике горел на берегу одинокий костёр. Вставала луна, А старик и малыш тащились по песку и слышали в море странные голоса, вдыхали горький дым прибли지вшегося костра. Они подползли и замерли, глядя на свет. И чем дольше глядел Хоави, тем холоднее становилось ему, и он понял, что старик прав. Ибо близ костра, где горели мох и плавник, Близ языков огня, трепетавших на вечернем, Холодном, несмотря на лето, ветру, Сидели со здания, невиданные дотоли. То были люди, чьи лица были, как раскаленные угли, А глаза, как синее небо. На щеках и подбородках их росли блестящие волосы. Один из них стоял, сжимая в руке молнию, и на голове его была острозубая луна, вроде рыбьей морды. Другие носили на груди яркие, круглые, искристые льдышки, позвякивавшие при ходьбе. Хоади смотрел, как эти люди снимают с голов бренчащие яркие штуки, сбрасывают ослепительные панцири, черепашью броню с торсов, рук и ног и швыряют сброшенные оболочки на песок. И эти создания смеялись, а в море клохалась на волнах чёрная тень, как огромное тёмное каное с развешанными над ним клочьями облаков на шестах. Когда не было больше сил задерживать дыхание, старик и мальчик ушли. Они смотрели с холма на костёр, что казался не больше звезды. Моргнёшь, и он дрогнет. Закроешь глаза исчезнет. И останется. И это великое дело, спросил мальчик. Лицо старика исполнилось ужасом лет и нежеланной мудрости, как у падшего на землю орла. Глаза пылыхали ясно, точно из глубины их поднималась ледяная чистая вода, в которой отражается всё, как река, впивавшая небо и землю, познававшая их, принимавшая молчаливо и позволявшая копить пыль и время, облики, звуки и судьбы. Он кивнул. То была буря. Ею кончится лето. От неё летели птицы на юг, не касаясь тенями скорбящей земли. Морщинистые руки застыли. Время вопросов прошло. Вдальке взметнулось в испламя. Один из пришельцев поднялся, блеснула яркая черепашья броня, словно стрела вонзилась в бок ночи. Мальчик исчез во тьме, следуя за орлом и ястребом, обитавшими в комнеющем теле деда. А внизу вздыбилось море, метнуло на берег ещё одну солёную волну, и грянувшись о берег, та разлетелась на мириады осколков, зашипевших в песке, словно тысячи затачиваемых ножей.